Голова 14 -я. Подземелья и порталы. День 5 Уровень 5 Из щели выскочил сумчатый крок. Один, второй, седьмой. После десятого я сбился со счета. Пока глаза боялись, руки делали. На автомате весь лут с изгнанника был собран. «Тактическое отступление!» проорал я схватил грызлика за шкирку и бросился бежать закинув копье в инвентарь чтоб не мешалось кроки ринулись в догонку один из них дотянулся маленькой цепкой лапой до моей ноги я запнулся покатился вниз по склону влетел в чахлый куст вскочил но тут же провалился меня понесло вниз как на горках в аквапарке только вокруг было темно воняло плесенью поверхность ни хрена не гладкая По лицу постоянно что-то било, на ухо верещал грызлик и в завершение полет окончился попаданием в светящиеся белесые склизкие корни. Здоровья осталась половина. Корни начали постепенно опутывать меня. Я успел отбросить грызлика в сторону. Из хода, через который сюда попал, уже доносились торжествующие обезьяньи крики. Спутник едва успел нырнуть в одну из щелей, когда в подземелье ворвалась толпа сумчатых мобов. Они негодующе зарычали, когда увидели, что меня уже спеленали. Парочка самых молодых и крупных самцов даже попробовала потянуть корни, чтобы ослабить их хватку. Седой вожак отдернул обоих за шкирку в последний момент. Светящиеся хищные щупальца уже почти схватили их за ноги. Кроки разочарованно загудели и рассыпались по нескольким норам, уходящим в разные направления. Я дождался, когда последний мохнатый хвост скроется в тоннеле и вгляделся в свойства все больше оплетающих меня корней. Тинучка подземная, уровень 5. В этот момент внизу раздался шорох и из норы выкатился грызлик. Он был весь перемазан, в черной промасленной грязи, словно в нефти искупался. Чумазый спутник поднял меч и с прыжка рубанул по корням. Отсёк несколько щупалец, но в его сторону тут же метнулось штуки три. Грызлик ловко отскочил и один за другим перерубил все тянущиеся к нему и корни. Только бы одну руку мне высвободил, я бы и сам тогда смог выбраться. Зубастик подумал о том же самом и снова кинулся в бой. Так отчаянно махал орудием, что несколько раз и по мне попал. Из-за разницы в уровнях с оружием, баланс у него, мягко говоря, страдал. Как только рука высвободилась, я выхватил из инвентаря ритуальный кинжал и начал кромсать тянучку. Тогда корни стали сильнее меня сдавливать, но было уже поздно, высвободилась вторая рука. Вдвоем с зубастиком мы нашинковали в салат подлое растение. Вы убили подземную тянучку, уровень 5. Крайне редкое существо. Вы первый игрок, встретивший это существо, опыт x 3 Получено 540 очков опыта, 2648 из 200 тысяч 800. Одно свободное очко прогресса, всего 6. Одно очко прогресса к характеристике сила, 15 в скобках 0,1. Одно очко прогресса к характеристике выносливость, 14 в скобках 0,3. Одно очко прогресса к характеристике дух, 7. В скобках 0,7. Нехило за редкость опыта отвалили. Грызлик вообще на уровень апнулся. Значит, и внутри должно быть что-то интересное. Я открыл меню сбора трофеев. Вы нашли предмет семена тянучки, три штуки. Семена плотоядного паразита. Эти существа быстро растут и плохо поддаются контролю. Для взаимодействия необходим развитый навык растениеводства Ценная вещь и стоит дорого. Но для меня, по сути, бесполезно. Только если как сигналку посадить перед входом в укрытие на ночь. Но это слишком бездарная трата. Лучше потом продам. Их разберут для охраны кланового хранилища или наоборот, чтобы подгадить на территории противника, воткнут на дно волчьей ямы. Здесь же еще попался легендарный амулет для вампира. Видимо, побывала тут залетная летучая мышка, но удача отвернулась от кровопийцы. Я это даже брать не стал. всё равно не удастся донести до конца ивента. Лучше уж сразу от сердца оторвать, а то, чем дольше таскаешь с собой ненужный груз, тем ценнее он становится. Так совсем. И с людьми, и с событиями, и с лутом. Так уж устроена наша психика. Отрубленные отростки все так же излучали свет. Поэтому мы с грызликом взяли по одному, вместо факелов будут». Если правильно понял, эти ходы ведут прямо до самого низа, откуда кроти в первый раз обстреляли меня плодами лозы. Коридоры достаточно узкие, можно не бояться, что враги задавят числом. Они, конечно, могут из двух сторон зажать, но выбора у меня все равно нет. Придется идти вниз. Я раскидал очки характеристик грызлика. Четыре в силу, одну в ловкость. Отлично. Теперь от него и в бою хоть какая-то польза будет. Я обернулся. Чумазово зубастика почти не видно, словно рука, несущая светящийся корень, парила в воздухе. А это идея. Пришлось слазить туда, где побывал грызлик, и подчерпнуть из ямы, в которой плавали гигантские черви грязи. На нанесение защитного камуфляжа ушла всего пара минут. Теперь можно и выход поискать. Пойти решил в самый левый тоннель, и сворачивать всегда буду тоже налево. Такой метод, конечно, не панацея от того, чтобы заблудиться, но хоть какая-то система, которая не позволит до конца запутаться. Проход шел по спирали вниз. По моим ощущениям, мы были уже где-то на середине пути, когда я увидел, что из соседнего тоннеля едва заметно пробивается свет. Поначалу даже подумал, это отблеск наших импровизированных фонарей. Сделав кинжалом на стене пометку, решил проверить. Вдруг еще одна низкоуровневая тянучка. «Можно будет прилично опыта поднять, и семян». «Мы пошли на свет». Грызлик первым понял, что дело нечисто. Он принюхался и выкатил язык, скривившись. Чем дальше продвигались, тем светлее становилось. Вдобавок стали доноситься странный хруст и чавканье. В итоге мы оказались в просторном помещении, в которое вело еще ходов десять. В дальней его части под потолком расположилась огромная тянучка. Под ней сплошным ковром валялись кости кроков. По останкам ползали жирные неповоротливые черви размером с палку колбасы и большой зубастой пастью. Именно они и создавали шум. Чавкали и хрустели костями. Я посмотрел на растения. Тянучка подземная, прородительница уровень 120. «Охренеть! Босс! Самый настоящий!» Похоже, кроки совсем тупые, если в таком количестве попадались тянучки, что она аж до 120 на их хилых тушках прокачалась. До ушей донеслось шуршание в одном из проходов. Я скрылся в тоннеле и выбросил подальше светящийся корень. Из дыры показался мохнатый хвост, а затем и его владелец. Двое кроков тащили третьего, причем последний явно мертв. Из спины у него торчала стрела со знакомым оперением. Мобы раскачали тело дохлого товарища, швырнули на гору костей и поспешили отбежать. Тинучка в тот же миг схватила мертвеца, подняла под самый потолок и начала медленно оплетать. Кроки скрылись в проходе. «Видимо, это подземная галерея у них вместо кладбища. Стаскивают сюда мертвецов на поживу паразиту. Грызлик, который отличался завидной внимательностью, дёрнул меня за штанину и указал куда-то на груды костей». Сначала я не понял, но потом дошло. В самой гуще, среди ползующих зубастых червей, сидел скелет изгнанника. И как мне его оттуда достать? Это же самый эпицентр. Тинучка в микс цапает. Я уже хотел выпустить в нее стрелу и проверить реакцию, как из тоннеля, на этот раз совсем из другого донеслось уже знакомое шуршание. Кроки тащили очередного мертвеца они выбросили труп и корни подхватили его Я подсчитал примерно 5 отростков на одно тело всего их штук 50 чисто теоретически если занять все щупальца делом можно проскочить к скелету пожалуй стоит попробовать. Я выпустил стрелу в тянучку, и разгневанный хищник как плетью щелкнул отростком по неспевшим отбежать крокам Одного растения опутало, а второго от удара отбросило в стену, превратив в кроваво-костную котлету. Я залутал тело и обзавелся еще одной шкурой. «Внимание! Сумчатый крок шестого уровня погиб. Существо погибло из-за ваших действий. Неплохо, неплохо. Система сегодня в ударе. Я затащил мертвого моба в проход, чтобы другие икроки не увидели и затаился». Когда новая пара пришла хоронить очередного мертвеца, в прародительницу снова угодила стрела. Хвостатые даже раскачать тело не успели. Расслабились они, привыкли к относительно мирной тянучке, и потому вмиг спеленавшие всю троицу корни стали для них неожиданностью. «Внизу мной убито шесть тварей, то есть если принесут еще четыре, будет двенадцать тел». Единственная загвоздка в том, что увидев столько коконов из корней, кроки могут все же что-то заподозрить, но и это не беда, у меня ведь есть лук. Выглянувшая из прохода следующая пара мобов сразу насторожилась. Задрав голову, зверьки вглядывались в жертв тянучки. Стояли они рядом, так что грех не воспользоваться. Вы наносите двойной критический урон 120 единиц. Добить раненых мобов не составило труда. Я стал богаче еще на три шкуры, а тела снова спрятал в тоннеле. Следующую пару носильщиков встречал уже у выхода. Как только услышал их приближение, метнулся к стене и замер с копьем на изготовку. Зубастик встал с другой стороны от входа. Стоило мохнатым показаться, как я насадил их на копье и прибил к стене. Ритуальный нож скользнул в руку, и мучения тварей быстро кончились». Снова спрятав тела, начал ждать очередную партию. Появились они из того же самого тоннеля. Шедший первым оказался чересчур внимательным и то ли кровь почуял, то ли дырку от наконечника копья в стене увидел, непонятно. Только высунувшись, он нырнул обратно в проход, закрывшись от удара копья телом собрата. Не ожидавший такой подставы от товарища, моб даже моргнуть не успел, как был пригвожден к стене. «Добей!» Коротко бросил я грызлику и пустился в погоню за хитрожопым кроком. Он уже почти скрылся за поворотом, но я метнул кинжал. моб ударился в стену и упал. Я навалился сверху и всем весом надавил на рукоять оружие, с хрустом ломая ребра. «Вы убили сумчатого крока. Уровень 6. Получено 60 очков опыта. 0 из 3600. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 6». Пять очков характеристик. Навык владения одноручным оружием плюс один – всего три. Навык владения кинжалами плюс один – всего три. Одно свободное очко прогресса – всего семь. Последняя парочка кроков смогла меня удивить. Они не стали кидать труп тянучки, а положили его на самой границы с ней, куда щупальца не дотягивались. Черви, грызущие кости, вдруг перестали глодать их и всей толпой начали сползаться к ним. Кроки хватали червей, нанизывали их на длинный тонкий стебель лозы, успевая при этом сожрать парочку. У них тут прям целая экосистема, все жрут друг друга. Собрав ожерелье из двадцати шевелящихся бусин, они развернулись, чтобы уйти, но тут в дело вступил я. Убив обоих мобов, я подошел к копошащейся луже и насадил на наконечник копья первого мерзкого гада». Вы убили костигры за уровень 8. Вы первый игрок, встретивший это существо. Опыт x 3 Вы убили костигры за уровень 1. Вы убили костигры за уровень 6. Вы убили костигры за уровень 2. Разброс уровней у червей от нулевого и аж до тринадцатого. Чем меньше левел, тем больше было тварей то есть 13 уровня всего лишь один моб, 12-го 2, а нулевого целых 12. Вы совершили массовое убийство, опыт плюс 18%. Получено достижение 1 в поле воин 3. Бонусы достижения, урон по превосходящим вас числом более чем в 5 раз противникам увеличен на 1%. Получено 3447 очков опыта. 3547 из 3600, 5 свободных очков прогресса, всего 12, 2 очка прогресса к характеристикам дух, 7 в скобках 0,9, 2 очка прогресса к характеристике выносливость, 14 в скобках 0,5, 3 очка прогресса к характеристике сила, 15 в скобках 0,4. Дальнейшую простыню наград я пропустил. «Хотелось поскорее завершить дело и свалить из этих сраных пещер. Теперь тел должно хватить, так что пора приступать». Разложил все трупы на краю границы и по одному начал подталкивать их древком копья. Выжидал несколько секунд, чтобы растение гарантированно спеленало очередное тело и пихал следующую порцию. Я перестарался, щупальцев у твари не хватало, чтобы путать всех, что ей подали» поэтому, когда я побежал, хрустя попадающимися под ногами костями, тянучка даже не рыпнулась в мою сторону. Слишком была увлечена обедом. Я залутал изгнанника и уже привычным движением сорвал медальона, но на мою руку тут же опустилась костяная пятерня, заставив меня вздрогнуть. Так быстро они еще не оживали. Я выдернул кисть и бросился бежать. Тянучка все же заподозрила что-то неладное и вяло хлестнула плетью в мою сторону. Мне удалось отпрыгнуть. Бросив взгляд через плечо, увидел надпись. «Проклятый изгнанник, уровень десять». Хреновы наши дела. Я в очередной раз схватил грызлика за шиворот и побежал в ближайший проход. Плевать, куда теперь, лишь бы подальше отсюда. Не прошло и минуты, как я лоб в лоб повстречался с кроками. Не желая вступать в честный бой, рубанул кинжалом по ногам и продолжил улепетывать. Мне мерещился костяной перестук. Я пробежал несколько витков спирали вниз и вылетел в большую комнату. «Ух ты ж мать!» Несколько десятков кроков спали в повалку друг на друге. Один единственный бодрствующий моб нелепо таращился на меня. На несколько секунд воцарилось молчание. Затем зверь истошно завопил, поднимая тревогу. Я врезал часовому рукояткой ножа в лоб и бросился через весь зал в единственный имеющийся здесь выход. Кроки просыпались, вскакивали и тут же кидались на меня. Нескольких я сбил и ранил на бегу. Другие же наносили удары лапами и хватали зубами за лодыжки. Полоса здоровья стремительно таяла, а впереди уже забрежил свет. «Не дадут добежать, положат прямо здесь!» Я развернулся, втыкая кинжал в ближайшую тварь, попятился, поигрывая ножом, отпрыгнул от когтистой лапы и сделал ответный выпад. В этот миг один из кроков перескочил через товарища и влепил мне с двух ног в грудь. Воздух вышибло из легких, а меня самого пронесло по тоннелю. Воспользовавшись неожиданным разрывом дистанции, я вскочил и побежал. Здоровье было в оранжевом секторе. Впереди увидел белый круг неба, проглядывающий сквозь решетку стеблей лозы. «Грызлик, держи оборону!» Завопил я и начал судорожно лупить по жестким стеблям. Ритуальный кинжал для такого не был предназначен и растение поддавалось очень плохо. Зубастик уже вступил в схватку с первым мобом. Я, наконец, перепилил стебель и начал спускаться. Грызлик с разбега спрыгнул вниз, схватившись за мою мохнатую броню. В этот миг сверху показалась оскаленная морда, и Крок повторил маневр спутника, прыгнув мне на грудь и впившись зубами в скулу. Здоровье улетело в красный сектор. Я воткнул клинок в бок твари и провернул. Тут сверху прыгнул еще один моб, и вторая рука не выдержала и отпустила лозу. Ну всё, Это гарантированная смерть. Вы убили сумчатый крок, уровень 6, получено 60 очков опыта, 7 из 4500, получен новый уровень, текущий уровень 7, получено. Характеристика удача плюс 1, всего 6. Я получил новый уровень ровно в ту секунду, когда грохнулся спиной на землю и потому не погиб. Тут же сбросил с себя тело, вскочил и побежал прочь. Все новые и новые кроки лезли из нор и спрыгивали вниз. Мне быстро удалось оторваться. На открытой местности из них преследователи оказались так себе. До вечера еще было время, но подземелье так меня измотало, что хотелось просто разобраться с лутом и лечь спать. Механически переставляя ноги, добрался до водопада. Грызлик занялся обустройством лагеря на берегу, а я залез в инвентарь. Не терпелось прочитать записки. Будут ли там хоть какие-то подсказки, или это все зря? Ну, не зря, конечно, два уровня получил. Завтра-послезавтра апну десятый и начну вершить великие дела. Мне уже стоит задуматься о музыкальном инструменте. А то получу навыки, а использовать не смогу. В голове была парочка идей на этот счет, но все же непонятно, что из этого выйдет в жизни. Я разложил все полезности, что мне выпали. Больше всего заинтересовал странный артефакт на цепочке, обычный магический камень с руной, только вот свойства очень интересные. Артефакт переноса, точка назначения неизвестна, используйте на свой страх и риск. Это выпало из пещерного изгнанника. Кстати, что-то оба разбуженных товарища не спешат за мной гнаться. «Я раскрутил очередную флягу, желая получить ответ на вопрос, куда может вести портальный артефакт». Прочитав записку, улыбнулся и провел большим пальцем по надписи на магическом предмете. «Ну что, Грызлик, ты готов?» Спутник кивнул и расправил плечи. Я закрыл глаза и активировал артефакт переноса.